И спросил шампанского. — Полбутылки прикажете? — Целую бутылку. Или нет, полбутылки шампанского и полбутылки вот этого шатулатур. — А до того дайте мне еще портвейна. Или лучше чего-нибудь другого. У вас есть херес? — Превосходный, из нашего запаса, мсье может быть уверен, что это. Вот-вот, дайте мне хереса. Смягчившийся и изумленный метрод-отель объявил, что мсье может оставаться на этом месте, если оно ему нравится. Номер я переменю. Ах да, ради бога! В вагон-ресторан входили хорошо одетые, по-дорожному празднично настроенные люди и, весело переговариваясь, занимали места. Браун жадно ел, пил и, вздрагивая, что-то бормотал к недоумению сидевшего против него старичка в сером костюме. — Что, сударь? — спросил, наконец, вежливо старичок. — Папиросы, Честерфилд, — сказал Браун, глядя поверх головы старичка на объявление. Старичок вытращил глаза и поспешно налил себе минеральной воды. Дождь шел все сильнее. На створках стекла обозначились мутные пятна, как от крошечных пальцев. Браун пил кофе, ликеры. Неприятная дрожь. Значит, простудился там, у печки. Это очень печально. Очень печально, — повторил он вслух. Вежливый старичок расплатился, не допив липовой настойки, и ушел с легким, никому в частности не относившимся поклоном, вагон стал пустеть но может быть рано как не безупречно рассуждение может быть и второй удар будет нескоро разве нельзя покончить с собой и после того нет тогда будет поздно тогда паралич сознания и воли но разве паралич наступают мгновенно проблески сознания остаются И не так уж хитро произвести последний опыт. Вот Монте-Карло, спорт и солнце. Отчего не съездить еще на юг? Разве можно умереть, не простившись с Италией? Не увидев в последний раз Венеции, Рима, не услышав аромата апельсинных садов? Да и без Италии живут ведь люди, находят чем жить. Есть ведь простая жизнь. «Какая хорошенькая! Малый шлем без козырей. Выпьем-ка водочки. Ведь туда не опоздаешь!» Всякий раз, когда ему приходили в голову эти мысли, тысячу раз передуманные, он испытывал невообразимое облегчение. Так беспрестанно спасался и снова погибал уже не одну неделю. Лакеи убрали скатерти, на столах появился войлок Убавили света в другой части вагона. Из кухни выглянул повар с распаренным багровым лицом. — Мсье, через десять минут мы будем в Париже, — сказал метрдотель Да, я очень рад, — ответил Браун. Он встал и пошел, пошатываясь к двери. метрдотель смотрел ему вслед, с таким же недоумением и испугом, с какими смотрели на Брауна все люди... Встречавшие его в тот вечер. Глава тридцать пятая Свистки стали учащаться, поезд остановился. Браун вышел из вагона и направился к выходу. У решетки его остановил контролер. Расстегнув пальто, он достал билет из жилетного кармана, почувствовал холод и страшную усталость. Отделившись от толпы пассажиров, Браун отошел к боковым дверям и, дрожа всем телом, простоял там несколько минут, бессмысленно вчитываясь в иностранную надпись над дверьми. — Леверадо! Освобождение от. — Что такое от чего Леверадо? Да, все это был вздор. И Венеция, и запах апельсинных садов, и Рим. Из-за шампанского менять решение невозможно, — Все лучше, чем то. Трусом никогда не был, не был и не неврастенником. Леверадо де Пакайо. Это не освобождение, это багаж, а я пьяный или совсем схожу с ума и не кстати. Кончать с собой так просто, спокойно, не работает на психиатров в состоянии невменяемость Хороша невменяемость. Вдруг наверху загремел голос. Алло, алло.